Директор Директор в московском зоопарке Головлёв Степан Степаныч. 30 лет в нем директор. Хозяйство знает, как свои пять пальцев. А может лучше. Ему даже в отделы зоопарка заходить не надо, чтобы узнать, как там работа движется. Он это чувствует. Сидит Степан Степаныч в кабинете, Вдруг чувствует, что в птичьем отделе дела идут плохо. Вызывает к себе заведующего секции Костю Попугаева и начинает отчитывать. «Что это, мол, у тебя дела идут плохо?» Удивляется Костя и спрашивает. «А откуда вы, Степан Степанович, знаете, что дела у нас не того?» «Не заходили, не заходили и знаете». Усмехается директор в свои директорские усы и отвечает, «А мне и заходить незачем. Я чувствую». Поэтому все работники зоопарка и обязанности свои выполняют аккуратно. Нельзя плохо работать, если начальник тебя чувствует».